Алекс издал крик, развернулся и ринулся в капитанскую каюту. Ярдли сидел за столом, заваленным бумагами с расчетами, со страдальческим выражением на меховой физиономии. На переборке за спиной капитана висела огромная карта тока, вся исчерченная зигзагообразными карандашными линиями. мистер Зеленая Борода!» — сказал Ярдли дрожащим голосом — поднимая взгляд от своих расчетов. «Поздравьте меня. Я только что переместил нас на три тысячи миль. Вся штука в небольшом отклонении. Пара градусов на восток вместо того, чтобы отклониться на запад». Он с тревогой взглянул на Алекса. «Я прав, не так ли?» Алекс не смог вымолвить ни слова.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 «Ну, если ты такой совестливый!» Он подхватил боцмана на руки и швырнул за борт. Билли плюхнулся в море и взвыл от удовольствия. «Разорви мои шпангоуты! Радостно завопил Хока и поплыл вдоль борта, молотя лапами и пуская фонтаны воды. «Меня убили! Помогите! Помогите! Человек за бортом!» Команда засуетилась у борта.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 И с почтением отступили назад. Ярдли шагнул вперед, хмуро оглядел команду и скрестил руки на груди. «Предатели! Неблагодарные свиньи!» — сказал он. «Не думайте, что вам удастся избежать наказания за ваше подлое преступление. Господь покарает вас и справедливость восторжествует!» Алекс нашел кнехт и со вздохом уселся на него.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 My О меня зовут Сам Холл, Сам Да, меня зовут Сам Холл, сэм хол У капитана, подумал Алекс, довольно приятный тенор, как и у большинства хоков.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 Боцман Билли перерезал веревку и отнес его в капитанскую каюту, где Алекс перевел его в матросы и внес в список команды под именем «Черный Том Ярдли». Алекс опустил голову на руки и попытался обдумать сложившуюся ситуацию. Итак, он у руля корабля, но при этом имеет лишь смутные представления о том, как им управлять, А команда радостно смотрит в свое пиратское будущее. Алекс уже сожалел о поднятом бунте. И что его дернуло выкинуть капитана британского флота за борт? Он должен был предвидеть, к чему это приведет. Без сомнения, Ярдли мечтал о том, чтобы его освободили от обязанностей навигатора. Но что было делать Алексу, если уж он, повинуясь порыву, швырнул Ярдли в океан? Если бы он смиренно признал свою вину, Ярдли наверняка повесил бы его, а у человека не такая мощная шея, как у Хоков. При этой мысли Алекс нервно сглотнул. Можно было представить замешательство Хоков после того, как они перерезали веревку, а он почему-то не встал и не пошел, как ни в чем не бывало. Но что толку мертвому полномочному представителю от замешательства Хоков? Никакого. Более того, он не только попал в затруднительное положение, он потерял пять дней. Тенни наверняка носится над планетой в поисках супруга, но шансы, что она пролетит над этой точкой в океане, практически равны нулю. На то, чтобы вернуться в Плимут, потребуется еще пять дней, а в это время на Бермудах может начаться резня. Или кто-нибудь проболтается, и его схватят прямо в гавани и повесят до того, как он успеет содрать этот зеленый кошмар со своего подбородка. С другой стороны, Алекс медленно встал и подошел к висящей на переборке карте. Хоки легко заимствовали земные географические названия, но с географическими различиями земли и тока они, естественно, ничего поделать не могли». Натока Вест-Индия располагалась всего в пятистах морских милях от Англии. В этом районе и находился корабль Его Величества Несовместимый. А до главной базы пиратов на Тартуге был всего один день пути. Отыскать их не слишком трудно, а пираты будут рады принять в свои ряды новичков. Может, ему удастся найти там немного нашатыря. Если нет... Он может попробовать предупредить их планы, сорвать поход на Бермуды или предпринять что-нибудь еще. Несколько минут Алекс обдумывал этот план. Пушки, пистолеты, абордажные сабли в крутом замесе с энергией и импульсивностью Хоков совсем не манили человека. Но другие варианты вообще не оставляли надежды. Алекс подошел к двери и позвал Олафа. Послушай, сказал он, как ты думаешь, мы сможем править невыносимым, как в старые времена? Будь верен, смогу, ответил викинг. Я сам старого покроя. Верно, согласился Алекс. Ну тогда я назначаю тебя первым помощником. Ну это я не знаю, засомневался Олов. Не знаю, правильно ли будет. Разумеется. поспешил заверить его алекс ты будешь самым настоящим первым помощником ты будешь варяжским первым помощником конечно буду засиял от счастья олов не подумал об этом я поведу несовместимый в константинополь ну и э, ты не забыл мы не знаем где находится константинополь напомнил алекс Я думаю, для начала мы должны зайти на Тартугу за информацией. олов помрачнел. «Ох-ох», — грустно произнес он, — «а потом мы можем отправиться на поиски Константинополя». «Да, надеюсь, отправимся». Никогда еще Алекс не чувствовал себя таким низким лжецом. Несовместимый плавно вошел в бухту Тартуга на закате следующего дня под развивающимся веселым Роджером. На каждом корабле держат в сундуке хоть один такой флаг, просто на всякий случай. На якорной стоянке под крутым берегом, заросшего тропическими деревьями острова, в разброс стояли 20 пиратских кораблей. На берегу между хижинами под соломенными крышами полыхали костры, и важно расхаживали пираты. Несовместимый бросил якорь, и тут же из вороньего гнезда ближайшего судна раздался радостный крик. «Эй, друзья! Вы как раз вовремя! Завтра идем на Бермуды!» Алекс поежился. Сгущавшиеся сумерки и зеленая борода скрывали его антипиратские настроения. «До дальнейших приказаний остаетесь на борту». объявил он, сгрудившийся на палубе команде. «Что?» — с негодованием воскликнул черный Том Ярдли. «Мы не откупорим бочонок с нашими братьями на берегу! Не будем драться на этих долбанных дуэлях, извините за выражение, не погрязнем в...» «Позже!» — оборвал его Алекс. «Секретная миссия, вы же понимаете. Можете откупорить наш бочонок Грога, Боцман». Последнее предложение угомонило команду, они опустили за борт капитанскую гичку, и Алекс с Солофом отправились на берег. Едва они отплыли от несовместимого, Алекс услышал, как кто-то из хоков затянул песню о жизни на океанских просторах. Ему вторил хока, который, за незнанием слов, без конца повторял «Йо-хо-хо» и «Бутылка рому». «Счастливые», — подумал Алекс. Что теперь собираешься делать? поинтересовался Олов. Сам не знаю, вздохнул Алекс. Маленький викинг с его скептическим отношением к пиратской модели существования был единственным Хока, которому он мог доверять. Но даже с ним Алекс не мог поделиться своими надеждами, реальными надеждами.